Глава 29. Наши дни. Королевский медицинский центр, Ноттингем. Когда угасает дневной свет, я принимаюсь за свою рутину. Сначала считаю тиканье часов. Тысячи и тысячи секунд складываются в груды потерянного времени. Стрелок на часах разглядеть возможности нет. Сами часы — белый блин, который видно лишь краешком глаза — Но их «тик-так» я слышу хорошо. Слышу, как секунды складываются в минуты. Слышу, как вместе с ними ускользает моя жизнь. 213, 214, 215. Драгоценные секунды уходят, а Эви всё нет. Я парю внутри самой себя, между закостеневших клеток своего мозга, Представляю, как тянусь к Эви, где бы она ни была сейчас. Может быть, живет где-нибудь совсем рядом. А может, и на другом конце мира. Мне нравится представлять связь между нами, невидимую, но крепкую, вибрирующую всякий раз, когда я думаю о девочке. Она тоже что-то чувствует, хотя и не понимает, что именно. Может быть, вспоминает меня, Это воспоминание приносит ей утешение и слабый проблеск надежды. Настает время считать дыхание аппарата. Бип, хис. Бип, хис. Воспоминание о Бэви проносится передо мной. Маленькие бледные ступни, ноготки круглые и блестящие, как крохотные раковинки на пляже. Зубки ровные и мелкие, видные всякий раз, когда она смеется, и нежный, прозрачный пушок на лбу и щечках. Теплый не по сезону день, когда она играла в саду нового дома, усадив мягкие игрушки в кружок, устраивала кукольное чаепитие, разговаривала с ними как с живыми, хихикала, и ее серебристый смех поднимался над садом и уплывал на улицу. Крошечные кусочки воспоминаний сплетаются между собой и, словно по волшебству, становятся самой Эви. Секунды складываются в минуты, часы, дни. Из них вырастают недели и, наконец, месяцы. Проходят годы, и люди забывают о ней. В газетах уже давно не печатают ее фото. Эви... Такая живая и красивая превратилась в старую новость. И я, в которой уже раз задаю себе вопрос. Где же она сейчас? Вот в эту минуту. Помнит ли мое лицо? Надеюсь, что нет. Я неплохая. Просто я делала ошибки. Увлеклась. И очень подвела Эви. Наверное, мы с ней не были созданы друг для друга. Она заслуживает лучшего, куда лучшего, чем то, что могла дать я. Наконец-то я поняла это. Снова перехожу к упражнениям для диафрагмы. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Расслабить. И еще раз. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Расслабить без результата. Вдруг дверь моей палаты открывается и снова закрывается. Очень-очень тихо. Кто-то вошел. Кто-то вошел.